Глава ш е с т а Валерия. Проводив взглядом Людмилу, я покачала из стороны в сторону коляску, думая о том, куда мне теперь дальше податься. Однако взгляд поймал знакомую высокую фигуру Марка, который широким шагом шел в мою сторону. «Все отдала», — уточнил он, заглядывая в коляску. «Отдала», — улыбнулась. «Куда теперь?» «Гулять?» — предложил Марк. На квартиру смысла идти пока что нет. Там собирают мебель и расставляют ее по углам. Потом придет человек, который все к нашему приходу перемоет. Тогда гулять. Согласилась и чуть заметно повела плечами. Утреннее замечание от мамы Марка было понятным. Курточка, которая была на мне, сильно-то и не грела. Под нее приходилось поддевать теплую кофту, а под кофту футболку. Так было сносно. Да и потом, короткая она у меня была... Чуть доходило до середины бедра, так что ноги постоянно были красного цвета после долгой прогулки, а стопы всегда ледяными. Ничего, я как-нибудь перетопчусь. Осталось немного, а там уже весна. Только моя чуть заметная улыбка как-то сразу погасла. Ведь и на весну у нее нет обуви, а кроссовки, в которых я бегала до недавнего времени, провались. — А мы можем дойти до магазина? — уточнила у Марка, который пожал плечами и кивнул. «Мужем? Тебе в какой?» Я же сняла с плечи рюкзак, достала телефон мужа, который быстро разблокировал. Зайдя в приложение банка, всего лишь на несколько секунд замерла, еще раз взвешивая все «за» и «против». Однако пальцы быстро набрали код, который мне говорили единожды. Марк стоял рядом и не вмешивался, хотя и смотрел с интересом. А я рассматривал в цифрах очень приличную сумму, которая оказалась на картах мужа. Он же мне говорил, что денег нет, что купить вещи мы сможем мне только тогда, когда будут скидки. А вот ему они нужнее, так как с ним фотографируются на улицах, а значит, нужно быть более прилично одетым. В любой, ответила, переводя себе на карту нужную сумму. А у кого мы к в а р т и р у снимаем? Мне бы еще узнать, сколько за аренду платить. п о д н и м а л взгляд на мужчину, который после моего вопроса смотрел вдаль и щурился. марк вновь позвала парня это моя квартира сказал он и повернулся ко мне аренду платить не надо ну как же я ничего не понимала вот так он пожал плечами ну хоть коммуналку нет ее то обязательно он не стал спорить зато указал головой на дорогу чтобы я толкал а коляску вперед а ты ведь не сказал Я, будучи немного в спутанных чувствах, понимала, что мне хочется куда-то деться, словно спрятаться. Но хвалу о Марку, он начал со мной разговаривать. «Квартиру купил относительно недавно», — произнес он. «Нужно было куда-то в л о ж и т ь с я вот и я и выложил. Сама понимаю, что работаю в другом регионе, так что живите себе спокойно столько, сколько нужно. Приезжаю я редко, квартиру нужную для работы снимаю, или вот к родителям возвращаюсь». Они мне рады, скучают, потому что...» Я слушала внимательно и кивалом, рассматривая Алину, которая крепко сопела в коляске. «На самом-то деле Марк молодец. Он не тратил деньги впустую, как это делали мы. Даже сейчас немного стыдно стало за свой образ жизни. Но когда один очень хочет квартиру, свой угол, хоть какой-нибудь, а второй пожить в удовольствии, то результат понятен». Особенно, когда заработок находится сейчас в руках только одного. Пока я п е р е в а р и в а л пока вспоминала, как было у нас, мы дошли до торгового центра, куда довольно быстро зашли. «Что тебе нужно?» – уточнил Марк. «Мне нужна одежда». Выдавило и себя, а мужчина даже споткнулся и резко повернулся в мою сторону. «Мне нужна теплая куртка, нормальная кофта со штанами и обувь. Еще и осенняя». Жутко покраснев, отвернулась и сжала губы, чтобы еще и позорно не разреветься. — Если надо, то выбирай, — спокойно отметил мужчина. — А мы будем ждать тебя в кафе. Тем более Алина скоро проснется. — Спасибо, — выдохнула. — Да, собственно, не за что. Улыбнулся он, стягивая с головы капюшон и забирая коляску. — и Есть за что, — произнесла и п о с м о т р е л вслед удаляющейся фигуре. итак У меня есть немного времени, чтобы пойти и купить все для себя. Да, я, возможно, поступаю подло, но мне карточку оставили? Оставили. Телефон оставили? Оставили. Я никогда бы в другой ситуации подобным образом не поступила. Но не сегодня. Тем более обещают морозы. Не мерзнуть же мне теперь. Все равно, кроме меня, в магазин никто не сходит. А раз так, то утеплиться просто необходимо. Уверенным шагом я пошла вперед, обходя встречных прохожих, которые под ноги себе не смотрели, зато рассматривали витрины магазинов. Я, как они, не ходила, потому что знала, что мне нужно, а еще знала, где это можно найти. Подойдя к отделу женской одежды, я увидела свою мечту сразу же. На этот пуховик я смотрела уже далеко не в первый раз, даже как-то говорила, что куплю его, если он меня дождется. И он дождался. — Единственный размер. Мой. Еще и с приличной скидкой. Недолго, думая, взяла его, чтобы сразу же отправиться в примерничную. Даже губу закусила, надеясь на удачу. А она к а мне как раз повернулась нужным местом. Размером подошел так, как нужно. Быстро накинул свой пуховик обратно. Понесла новый на кассу и попросила отложить, потому что покупки на этом завершены не были. — Что могу сказать? Нашла все, что было запланировано. И теплые штаны для прогулки под пуховик. И кофту с высоким гором. Водолазку. Даже шапку себе купила и перчатки красивые. С большими пакетами пошла в отдел обуви, где почти сразу же нашла то, что мне всегда хотелось. Одно огорчило. Оказывается, такая модель обуви была совершенно неудобной. Зато мне помогли подобрать другие сапоги на т у р а л ь н о м меху. Высокие на широкой п о д о ш в е И даже с небольшим каблуком. Что ж, теперь хоть в люди не стыдно будет пойти. Марка с Алиной я нашла довольно быстро. Они стояли у витрины с рыбами и внимательно рассматривали, как те плавают. «Я все», — вынесла вердикт. «Быстро ты», — улыбнулся друг мужа. «Перекуси, мы тебе там даже что-то оставили». «А вы?» — уточнила. «Я поел. Алинка п и р е ш к а слопала». «Но дела у нас есть поважнее». — Вон та рыба уж больно пришлась по душе. — м а н а просто самая большая, — улыбнулась. — Неважно, — не согласился со мной Марк. — Зато как плавает. Я не стала никого задерживать. Съела свою картошку фри, быстро запила все соком, заела бургером и была готова идти в бой хоть на край света. — Поехали домой, — произнес Марк. — Мама обед приготовила. Да и л и н у пора уже переодевать, а то скандал будет. «Скандал и случился. Мы не успели чуть-чуть доехать, как дочка начала возиться и снимать с е б я шапку, к р я х т е т ь и ругаться на своем пока что непонятном языке». «Не успели», — констатировал Марк, первым выходя из машины. Он попытался достать Алину, да только она как закричала, как замахала руками. «Все, все», — поднял он руки. «Не трогаю. Я тогда сумками займусь». «Дочку не своя». Маленькая при этом выгибалась и кряхтела. Устала со мной везде носиться. Ей по тишину и покой, любимый коврик, игрушки, а вместо этого она со мной везде мотается. Дома уже быстро раздела л и н у поменяла то, что доставляло ей дискомфорт, и пустила на волю. Маленький человечек шустро принялся оползти в сторону игрушек, так щедро расставленных на полу. Фух! Стер несуществующий пот с а л б а м а р к «Армагедон отменяется». Я т о ж е рассмеялась. «Да уж, характер есть», — показывает его иногда. Пока Алина играла, а Марк отъехал по делам, снова залезал в телефон, отмечая, что за эти дни я только переписывалась мельком с руководителем поискового отряда. Больше мне никто не звонил. Ча-то я заходить попросту не хотела, как и в личные сообщения. Я знала, что безуспешные поиски мужа продолжались. Знал, что есть мысль о том, что он где-то в городе. Мне сказали, что его несколько раз в сети призывали одуматься и вернуться домой. Давили на совесть. Посмотрим. Дома-то только уже нет. Настроение снова стало скатываться вниз. А на глаза нет-нет, да и наворачивались предательские слезы, которые я быстро убирала, чтобы никто не заметил. А через пару часов позвонил Марк и сказал, что если есть желание, можно переехать сегодня вечером. Всю мебель они собрали, технику подключили, квартиру убрали, только вещи остались лежать в одной комнате. Но это же сущая мелочь. Я согласилась на переезд. Мне очень хотелось простой тишины, хотя, признаться, тут меня и не донимали, а очень даже помогали. Но странное желание залезть в свою скорлупу и спрятаться никто не отменял. Так как вещей много у меня с собой не было, то собрать т немногочисленные игрушки дочери, что брали с собой, было непроблематично. «Собираетесь уже?» — уточнила мама Марка. «Да», — вздохнула, чувствуя жуткую неловкость. «Тогда мы вас в гости будем ждать. И вообще, м н е на работе все знакомые сидят с внуками на выходных. Даже с ночевкой берут. Я тоже могу». У меня рот открылся от удивления, но не могла никак подобрать слов. — Я же не бабушка, — улыбнулась женщина. — Ну и что? Зато рвение хоть отбавляй. — Ты не торопись отказываться, подумай. А там и решишь, как быть. — Спасибо. Только и улыбнулась я. Марк приехал через час, все время с кем-то говорил по телефону. Но ползущую в его сторону Алину не проигнорировал. Зажал аппарат между плечом и ухом, подхватил девочку на руки, и стал ходить с ней с стороны в сторону, показывая в зале те или иные предметы. «Да, я понял», — произнес Марк своему собеседнику. «Проект стоит того, чтобы рискнуть. Приеду». «А у меня внутри как-то все болезненно дернулось». «Опять уезжаешь», — а х н у л тетя Надя, заходя к нам. «Снова», — улыбнулся мужчина. «Проект хороший, очень прибыльный. Надо его брать. Готовы?» «Готовы». Как-то уж очень тихо отозвалась я. «Тогда вперед!» До квартиры мы доехали быстро. В доме теперь действительно было чисто. Мебель собрана, коляска стояла там, где ей было место. У двери на лестничной площадке. «Все!» – произнес Марк, обнимая Алину. «Не прощаюсь. Через неделю приеду. Не скучайте!» «Ты уже так быстро?» – не поверила я. «Увы!» – развел он руками. «Я на связи!» Если что-то надо будет, звони. Друзей пришлю, которые помогут». «Спасибо», — только и произнесла, смотря, как Марк спешит к лестнице. Я же быстро разувалась и с дочкой на руках подбежала к окну. Вот он, человек, который для меня сделал так много, садится в машину и быстро уезжает. Только спустя пару мгновений осознала, что по щекам катятся слезы, а на сердце пусто и щемит в груди.